Глава 3. Ольгар, разреши нам поговорить, внёс разумное предложение варвар. Обещаю, я быстро, проговорила Юлия, ставя совёнка на ноги. Она поднялась и шагнула к ожидающему её мужчине, но не выдержала и оглянулась, чтобы тут же выругаться. Малыш снова стоял на коленях, склонив голову. Юлия дёрнулась назад, но её ухватили за руку. Не стоит Таковы правила, предупредил варвар. Юля скрипнула зубами в бессильной ярости. Внутри бушевало пламя, требуясь спалить все к чертовой бабушке. Это ведь не обычный зал. Девушка попыталась отвлечься от того, кто болью засел в сердце. Это зал скорби. Ясно. Кому-то белый цвет радости и чистоты, а кому-то наоборот. На Юлю в этом зале больше давила пустота. Высоченный потолок, гуляющий между колоннами эхо, сквозняк, пробирающийся под куртку и чувство собственной незначительности по сравнению с местным гигантизмом. Варвар остановился в десятке шагов от колена преклоненной фигурки, что-то сделал с воздухом, потому как тот потяжелел, гася окружающие звуки. Вы ведь понимаете, что расследование исчезновения его высочества Альгара еще не закончено, спросил, нависая и осматривая главную подозреваемую. "Но я могу сделать так, чтобы с вас сняли обвинения." Многозначительная пауза намекала, что бесплатно её из камеры не освободят. "И что вы хотите взамен?" Юлия отзеркалила его взгляд. "Знает сволочь, что не виновата, а нервы треплет. Точно она серийный маньяк с десятком трупов за спиной. Ничего сложного." Мужчина отодвинулся, Сложил руки на груди, нацепив на лицо благодушно-высокомерное выражение. Теперь, когда Юля была в курсе, кто перед ней за ночьщего поведения варвара казалось естественным. Да, бесило, но удивление больше не вызывало. Вы будете носить мыслевик и сопровождать его высочество везде, где необходимо. От вас также потребуется уважительное отношение к нашим традициям и законам. И насколько вы рассчитываете продлить мой визит? осторожно уточнила девушка, уже представляя радость знакомства с местным обществом и всю прелесть соблюдения неизвестных ей законов и правил. Хотя разве кому-то, кроме совёнка, есть дело до её трудностей? Всё будет зависеть от вашего поведения, оскалился улыбкой варвар. Но постарайтесь никого больше не оскорблять, иначе можете не дожить до конца вашего Он усмехнулся. Визита, оптимистичное пожелание, а главное, сразу хочется послать всех в далёкое путешествие, как в том анекдоте. Вот вам 5.000, и не перебивайте. Тогда начнём с вас, вскинула Юля брови, склонила голову, оценивающе оглядывая варвара. Хорош. Высокий, широкоплечий, брутальный, хищным профилем напоминает народ каманчей Северной Америки. Тёмное Выдубленная кожа, густые седые брови и необычный тёмно-серебристый цвет волос, а про глаза стихи сочинять можно. Как мне вас называть? Достаточно будет ваше высочество, с короткой памятью, как у вас, и привычкой сокращать имена, я не хочу рисковать. Юля фыркнула: у варвара точно пунктик касательно имён и титулов. Что возьмёшь с аристократа? Не понимает, что Аль-Гар – имя для шестого принца, для того, кому не повезло родиться в венценосной семье. Заволновались, только когда сбежал и вовлек их в скандал. Аль – имя для них двоих, и она будет его так называть, даже если варвар облысеет от злости. Но каков? Имя свое побоялся назвать, точно она слабоумная. Что же, сам виноват. Она постарается придумать что-нибудь достойное столь славного господина. И чтоб вы знали, чёрным властелинам называют себя вожди племени сирцов. Они моются два раза в год, никогда не стригут волосы и поедают внутренности своих врагов. Выдав всю убийственную информацию, варвар поискал следы раскаяния на лице девушки, но та лишь вежливо улыбнулась в ответ. Простите, не знала. «У нас черные властелины моются чаще». И ее самому честному взгляду варвар, кажется, не поверил, еще с полминуты разглядывая с подозрением. Но Юле удалось удержать невозмутимое выражение лица, и его высочество отвернулся, пробормотав что-то на местном. «Я не услышал ваш ответ!» Юля потерла горло, залитый кровью край кофты засох и неприятно царапал кожу. Помыться бы и переодеться, Но здесь забота о гостях ограничивалась допросом и пыткой. Ах да, на десерт предлагались запугивание и шантаж. Но просить что-либо у варвара лучше грязной ходить, чем унижаться перед шкафом в доспехах. Значит, носить мыслевик и сопровождать? Мужинок кивнул. Звучало несложно, но кто знает, как оно окажется на самом деле. Однако Юля сейчас не в том положении, чтобы диктовать условия. Придётся верить на слово, которое варвар мог изменить в любой момент. Потребовать гарантий и нарваться на возмущённое: "Не верите моему слову? Так и к камере вернуться можно, а попасть туда Юле не хотелось. Для впечатлений хватило и пыточной". "Хорошо, я согласна. Что касается оскорблений, держитесь от меня подальше, и никто не пострадает". Мило улыбнулась она. Глядя, как его высочество недовольно поджимает губы, "Надеюсь", с нажимом произнёс варвар, на ваши здравомыслие. Юля могла бы долго рассуждать о том, что понятия здравости у них разные, но махнула рукой. "Сутки как-нибудь продержится, а там придумает способ вернуться домой. Если ребёнок смог, почему бы взрослой тёте не справиться? Я могу его забрать", спросила Юля. С болью глядя на совёнка. Вы? Да, подтвердил варвар. А наказание не ваша забота. Вы же собираетесь вернуться, подколол её варвар. Вот пойми его, то обвиняет в похищении, то в вину ставит желание вернуться. Как собака, честное слово, и кусает, и уйти не даёт. Она не собиралась оправдываться. Если тупому варвару непонятно, что у взрослого человека могут быть свои обязательства, то он просто тупой варвар. Аль, вставай, мне разрешили тебя забрать, обняла девушка худенькое тельце, прижимая к себе, и сразу неважными показались причины, требовавшие возвращения домой. Юля, выдохнул Савёнок, утыкаясь лицом ей в живот. Я останусь здесь до завтра. Покажешь свою комнату, с напускной беззаботностью проговорила девушка, гладя дитя по жёстким волосам. Её сложности не должны ранить ребёнка. Останешься? совёнок заглянул в лицо, и она кивнула. Но малыш внезапно нахмурился, повернулся к Варвару. "Брат, ты даруешь Юле свою защиту?" спросил требовательно. Варвар в ответ едва заметно скривился, словно его попросили о чём-то неприличном. Мне не нужна защита, милый, попыталась отказаться Юля, но малыш заупрямился. Нет, нужна. Я же принял твое покровительство, так почему ты отказываешься? Ничего непонятного, но в целом мысль улавливалась. Привела домой, покормила, одела. Это покровительство? Если так, пусть будет как хочет. Главное, чтобы покровитель не придумал лишнего. Твой брат может не согласиться. привела весомый аргумент Юлия. Варвар вскинул бровь, прищурился и разъединил браслет, отщёлкнув от него узкое кольцо. Я согласен. Твоя просьба разумна. Этой женщине лучше ходить под моей защитой. Звучало, точно её на поводок сажали. Впрочем, без присмотра всё равно не оставят. Так что одни присматривающим больше, одни меньше. Спасибо, Фильярк, просипел малыш. Фил или Ярк, с предвкушением уточнила девушка, раздумывая, что выбрать для его высочества, Фил или Ярк, но её опередили, легко угадав намерение по выражению лица. "Даже не думайте", предупредил с угрозой мужчина. "Не думать не могу", честно призналась девушка. "А остальное зависит от вас". Варвар смотрел её недобрым взглядом, обещая вернуться к версии главной подозреваемой. а заодно и к пыткам. Но Юля и бровью не повела, и пострашнее видали взгляды, особенно у начальства на работе. В итоге взглядами их противостояние и закончилось. Варвар вернул себе отстраненно высокомерный вид и официально произнес в пустоту. «Я – филиярк Саваш Ангальский, четвертый принц Эсхарата Асмос, наследный правитель четвертого Теарата. Принимаю Ю-Лию Никольскую, Гостью из мира Земля под свою защиту и покровительство кровожадно алым полыхнули камни на обоих частях браслета, и Юля внутренне содрогнулась, с трудом поборов желание спрятать руки за спину. Позвольте, пришлось постараться, чтобы протянутая варвару рука не дрожала. Прослез защёлкнулся, тело на мгновение окуталось теплом. Юля поёжилась, Магия оказалась серьёзным испытанием для нервной системы. Невидимое, но ощущаемое воздействие воспринималось чужеродным. Мозги начинали тихо закипать от попытки уложить картину нового мира в голове. А то ли ещё будет? Она полюбовалась на усыпанный алыми камушками, узкий и довольно увесистый браслет, сделанный из неизвестного белого металла. Покровительство означает, что теперь меня убить сможете только вы, внесла уточнение девушка. Мужчина благодушно ухмыльнулся. Вы верно понимаете ситуацию, Ю Лия. Его высочество ухитрялся короткое имя разбивать на два, и это Ю пауза Лия начинало выводить из себя. Вам пора. Не стал затягивать с церемонией, он открыл портал и приглашающе махнул рукой. Прошу, я присоединюсь позже. Совёнок потянул Юлю, торопясь покинуть зал скорби. Переход, и они вышли в широком коридоре, где пол был вымощен серым камнем, стены покрыты белой, блестящей облицовкой, сводчатый потолок, а здесь любили высоту и простор, освещался магическими лампами. Двери повторялись через каждые метров 10. Это явно были господские покои, а не коридоры тюрьмы. куда Юлю притащили первый раз. — Почему ваши порталы не калечат, открываясь прямо внутри дома? — спросила девушка, едва поспевая за набравшим скорость малышом. Савенок чуть притормозил, но тут же рванул вперед. — Не знаю, но никогда не слышал, чтобы кого-то покалечило. Значит, решили этот вопрос с открытием портала в помещении. И Юля поставила себе мысленную пометку — если доживет, пообщаться с русским. Интересно же. Помнишь, о Вальжгате? Обязательно сходим в загон. Ещё пойдём в плавучие сады и в призрачную галерею. Тебе понравится. Фантанировал Идея ми совёнок. Как и любой ребёнок, он уже забыл о слезах, наказании и неприятностях. Юлия так быстро переключаться не умела и настороженно поглядывала по сторонам, идя следом за малышом. Накаркало. Одна из дверей распахнулась. И в коридор вывалилась целая процессия. Ну как вывалилась? Степенно и величественно вытекла из двери, и было ясно, что избежать встречи не удастся. Высшее общество Escharata Asmos предпочитало чёрный, тёмно-зелёный, серый и синий цвета, красный, золотой и серебряный, Юли заметила на вышивке, которые щедро были украшены наряды. Мужчины здесь носили обтягивающие брюки, рубашки с широкими рукавами и жилеты, короткие, средние или длинные. А ещё на жилетах болтались платки, идущие по правой стороне тела от груди до рукава. Женщины были в длинных до пола, кто бы сомневался, приталенных платьях и аналогичных жилетах, отличающихся от мужского варианта более богатой вышивкой. В остальном всё было знакомо. серобелые шевелюры и надменное лицо. Процессия хозяев жизни замедлила шаг. Совёнок наоборот ускорился, идя на таран. Юля уже приготовила извинения, пусть на русском, за ту су улыбкой, но тут рослый мужчина преградил им дорогу, и деть был вынужден остановиться. По девушке скользнули недоумённые взгляды. Ещё бы, джинсы, кроссовки, кофта И длинная до колен ветровка парка ярко-оранжевого цвета не вписывались в местную моду. Юля специально решила соблюсти баланс: не платье, но попа прикрыта, а кроссовки и джинсы, как чувствовала, что пригодятся. Далее последовал обмен репликами. Дядя наседал на ребёнка, погровее лицом и повышая голос. Савёнок вяло оправдывался, опуская голову, а на Юлю вновь начало накатывать Ненависть, точно живое существо, билась внутри, требуя крови. Был бы в руках дробовик, так бы и зарядила в живот. Она и сама не поняла, что сделала. Просто в какой-то момент мужик занёс руку, чтобы дать оплюх у совёнку, и Юля оказалась между ним и ребёнком, сдавливая чужое запястье. Вроде просто сжимала, а мужик почему-то заорал, обмикая к ногам девушки. Коридор взорвался визгом и криками. голосила сразу несколько дур, то есть дам. А вот каваллеры на миг размениваться не стали. В лицо Юле ударил тёплый порыв ветра. Краям глаза она заметила цветную пыль. А потом от браслета во все стороны, обходя совёнка, разошлась волна силы. Без звука снесла аристократов к стенам, расчистив дорогу. Юля залюбовалась живописной картиной, кое-кто сползал на пол вниз головой. и панталон у них здесь так себе, не читай земному белью. «Пошли!» — дернул ее за рука в куртке совенок. Юля встряхнулась. «Действительно, пора убираться, а то наш ум еще принесет филя». Девушка обошла постановающего мужчину, баюкавшего руку. «Какие здесь нежные, однако, товарищи, по виду и не скажешь. Неплохая защита у варвара!» — думала Юля, идя следом за совенком. только вопросов возникало сразу два. Насколько хватит заряда браслета при частом использовании, а что оно будет частым, девушка не сомневалась. Местное общество вызывало и жжогу, и желание обзавестись пулемётом. И как отреагирует его высочество на столь вольное обращение с артефактом. После сегодняшней стычки Юлия опасалась, что Фильерк предпочтёт прибить гостью, чем разбираться с жалобами товарищей. Скажи, А кто это был? спросила, решив заранее оценить масштаб проблемы. Дядя, недовольно буркнул совёнок, пояснив. Второй брат отца. Его и старата сняли. Он сюда вернулся ждать волю. Но ты не бойся, его здесь никто не любит. То, что не любят, и то, что всего лишь дядя, а не старший брат или правитель, радовало. Зато остальное было непонятно. Однако уточнить не успела. пришли. Коридор заканчивался впечатляющей дверью из тёмного дерева, за которой открывалась часть стены, соединяющая два здания или две части одного здания. С какой стороны посмотреть? Здесь Юля залипла, потому как за каменным парапетом обнаружился потрясающий, дух захватывало вид. Прямо напротив места, где они стояли, шла невысокая, заросшая лесом гряда, от густым подлеском Вставали настоящие великаны с огромными зонтичными головами. Между ними острыми пиками стремились в небо деревья, похожие на кипарисы. Юля смогла выцепить и нечто точь-в-точь точь, как сосна, но с более длинными иголками, и гигантские папоротники. Чем-то увиденное напоминало картинки инопланетной флоры и одновременно доисторического леса. И над всем этим великолепием простиралось практически питерское серое небо лишь пара облаков решила отдохнуть на вершине гряды неспешно перетекая в ущелье в этом мире было утро рассвет набирал силу активно выгоняя из ущелья ночные тени холодный ветер гуляющий по стене намекал что день будет прохладным юля поймала на носу снежинку поёжилась вспомнила местные наряды Она бы не отказалась от тёплого жилета. Нравится, осведомились из-за спины, и рядом с ней на парапет легли ладони в кожаных перчатках. Пейзаж? Да, потрясающий. А вот люди, Юля замялась, но решила быть честной. Не очень. Вы про тех, кого оставили лежать в коридоре, буднично осведомился Варвар. Про них, со вздохом призналась девушка. Всё равно ведь доложат, так лучше здесь пообщаться, чем в пыточной. Вам повезло, этот человек неопасен, но в следующий раз можете нарваться на неприятности. Если вам настолько не дорога жизнь, скажите, я распоряжусь ею по-своему. То есть порка отменяется. Юлия воспрянула духом. Мысль, что она может подставить совёнка под худшее наказание, не отпускала. Даже собственное сумасшествие не казалось таким уж важным. как риск подвести малыша. А предложение варвара? Подавится, пусть своей жизнью распоряжается, а в ее не лезет. Обязательно извещу вас о своем решении, ответила Юля, усмехнувшись про себя. Настолько чопорно прозвучала фраза. Крупные у вас тут птички. Отвлеклась она на темный силуэт, парящий над горами. Это колкалос, та самая ящерица, которой вы хотели отрезать хвост. Юля прищурилась, вглядываясь в щерицу, которая летает, хотелось рассмотреть в деталях. И едва не заорала, обнаружив, что расстояние между ними схлопнулось, и она смотрит в узкие, вытянутые зрачки дракона. Девушка с испугом отшатнулась, разрывая контакт. После удостоверилась, что никакого дракона и в помине нет. Она всё так же стоит на стене, а за спиной её поддерживает мужская рука. С вами всё в порядке? Обеспокоенно осведомился варвар, или же Юле захотелось услышать беспокойство в его голосе. «Да, все в порядке». Она шагнула, разрывая телесный контакт. Нечего тянуть к ней руки, Юля еще помнит, чем закончились первые обнимашки. В порядке ли она? Ни черта не в порядке. Когда сумасшествие начинает атаку на мозг, привыкаешь к странностям. Привиделась морда дракона? Необычно. Но не смертельно. Гораздо занятнее, что будет дальше. Голоса в голове. Лысая обезьяна, шипящий рокот ввинтился в мозг. Голос был нечеловеческим и больше напоминал перекатывание гальки по дну реки, чем привычную речь, но смысл улавливался чётко. Двуногое, безхвостое, тупое и ползущее по земле обезьяна, добавил подробности голос. Юли готова была смириться с собеседником в голове, но терпеть оскорбления не в этой жизни. Подсознательная уверенность, что обладатель шипящего баритона сейчас усиленно машет крыльями в их сторону, крепла с каждой секундой. Чешуйчатая ящерица пробный пошёл. Жаба с крыльями, пожиратель помёта, выползень бородавчатый, снаряды ложились кучно. Дальше фантазия примолкла, собираясь силами. Голос тоже не подавал признаков жизни. Юлия искренне пожелала ему не моты. Гатков это к на 10. Странно, задумчиво проговорил Варвар. И что его здесь привлекло? Юлия вгляделась в горизонт. Чёрное пятно быстро увеличивалось в размерах. Уже чётко были видны крылья, узкая длинная морда и гребень на спине. Доволгое личинка навозника умоляюще пророкотала в голове восторг предвкушения, и с трудом удалось отделить чужие эмоции от своих. Червяк, возомнивший себя птицей, волна восторга была столь сильной, что Юля подпрыгнула на месте, поймала странный взгляд Варвара и едва удержалась, чтобы не показать мужчине язык. Он посмотрел на небо, покачал головой, Сюда направляется. Заметил что-то. Вот и решил посмотреть. Глупый же совёнок взял её за руку. Глупый? с сомнением протянула девушка. По её мнению, чешуйчатая нечто было похабником со стажем, а вот глупым вряд ли. Ага, когда-то они вместе с людьми населяли Шайрат, но потом девятиликий обиделся на них и лишил мозгов. Правда, они схитрили и смогли сохранить часть. «Вижу, ты плохо помнишь легенды», — пожурил младшего брата его высочества. «Повтори, вечером проверю». Но в целом он прав, Ю, Лия. Калкалосы считаются частично разумными. Пусть они не нападают без причины, к ним лучше не приближаться. Да они и сами к себе не подпускают. Было время, когда их почти истребили. Но сейчас охота в прошлом. Юлиус предвкушением смотрела, как дракон опровергает слова варвара. Встав на одно крыло, он заложил лехой вираж над башней, сложил крылья, нырнул вниз и плюхнулся на живот в метрах в 5 от них. У его высочества от удивления закончились слова. Совёнок издал восхищённое: "Еш!" При звуках его голоса Филь Отмир закрыл их собой, спрятав за широкой спиной. Ещё и меч потянул из ножен. Вы сказали, что они не нападают? В голове ехидно хихикнули. Значит, не о чем волноваться. Юлия обогнула фигуру варвара и остановилась, поймав взгляд вертикальных зрачков. Дракон был небольшим, туловище размером с газель, длинная шея, кожистые крылья с когтями для ползания по скалам, шипастый хвост и очень, ну очень выразительный взгляд. давно живущего существа, уверенного, что в жизни самый здоровый смех — это ехидный, а все остальное — чешуя. На Юлю повеяло таким родным и знакомым, что она невольно прислушалась, не раздастся ли поблизости голос Любки. Но нет. Позади оживленно сопел Аль. Его брат изображал готовность к атаке. И Юля надеялась, что ему хватит выдержки не броситься на дракона. А Любка... Второй такой в жизни ей больше не встретилось. Шквал идей, взрыв энергии, азарт во всём, от рыбалки до езды на велосипедах. Они встречались летом в деревне, куда Юля приезжала с Серёжкой, пока бабушка была жива, и по вечерам, сидя на лавочке у забора, развлекались, придумывая смешные прозвище знакомым и друзьям. На их гогот оборачивались, грозились, но сделать ничего не могли. Золотые были времена. М-да. Можно? С замиранием спросила Юлия, делая шаг к дракону.